значит, я этого не заметила. Заметили? Заметили. Такая старая чекистка, как вы, не могли не заметить, не сообразить, что это трещина след борьбы. Потому-то вы его и сожгли. Ваш муж перед смертью с кем-то подрался и, может быть, даже стрелял в кого-то. Странно, не так ли?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 твердо поджав сухие старческие губы. Ну что ж, вздохнул я, выдержав паузу. Тогда я пошел. Я только хочу вам сказать, что вы тоже сводите счет с живыми за счет покойника. До свидания. 10 часов 12 минут. Напрасно Ветта Петровна Мигун думала, что она ничем не поможет следствию. Конечно, я вышел от нее злой, как черт, еще вы, чтобы жена потерпевшего уничтожила улики и не хотела давать показания. Но, тем не менее, кое-какая польза от нее была. Я еще раз утвердился внутренне в том,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 Оказывается, я как вышел от вдовы Мигуна и сел в машину, так и сижу бессловесно. «Куда едем, Игорь Вячесич?» — спросил Саша. «На кладбище», — сказал я хмуро. Он решил, что я пошутил и сказал, они не рано ли? Но я взглянул на часы. Было десять часов двенадцать минут. Нет-нет, в самый раз». В 10.30 меня там градус ждет.